Глава 54. Королева. Часть 2. Королева была похожа на ту, которую мы убили в шахте. Огромные размеры, опасные конечности, шипы, защищающие уязвимые места. Но больше всего я опасался не ее саму, а ее стражей, целых пять штук. Даже один такой мог бы справиться с Нокрисом. Как мать, так вообще один за двоих сойдет. Уходи, чужак, и мои дети тебя не тронут, раздался в моей голове громкий и властный голос. Извини, красавица, но уйти я не могу. Тогда ты умрешь и станешь кормом. Нет, это тоже не входит в мои планы. После моего отказа королева атаковала меня ментально, но я сумел заблокировать ее сигнал. А вот Павлуша не справился и завалился на землю, корчась и крича от боли. Вась, прикрывай его. Сам же я телепортировался на спину королеве и попытался как можно быстрее ее убить. Но одним движением она сбросила меня вниз, а затем чуть не прибила своими огромными лапами. К ее попыткам присоединились и все остальные. Псов и рабочих убивать было легко. С големами тоже особых проблем не возникало, а вот стражи. Один из стражей ударил меня в спину. Пришлось снова телепортироваться, чтобы не стать легкой добычей. Тут же набежали собаки, от которых я закрылся барьером. Вася в это же время тоже отбивался от тварей, отвлекая их на себя. Павлуша очухался и помогал ему. Меня же окружили три стража. Снова телепортироваться не вариант. Этой энергии не так много. Вместо этого я попытался взять одного из стражей под свой контроль, но Королева держала его сильнее, и у меня ничего не вышло. Пришлось драться одновременно с тремя крупными мутантами. Спину я прикрывал барьером, удерживая его без участия рук. Такой трюк у меня получился впервые. Чем больше я использую этот навык, тем больше он мне нравится. Одновременно с барьером я создал несколько шипов и атаковал ими передние бронированные лапы стража. Особого эффекта это не дало. Пришлось телепортироваться ему за спину и подрезать конечности. Энергии гамма осталось всего на один прыжок. Правда, в рюкзаке лежат несколько камней, которые меня постоянно подпитывают. Перед входом в пещеру я частично избавил их от фольги. Так что у меня есть неплохой повербанк. Без задних лап страж перестал быть таким опасным, по крайней мере, для меня. Вот своим сородичам он задал жару. В момент, когда они рванули ко мне, раненый мутант стал размахивать своими клешнями, попадая при этом по своим братьям. Именно поэтому я не стал его добивать и обросился как матю Он в этот момент мчал на меня, расталкивая големов, которые совсем растерялись в этой вакханалии. Я попробовал взять парочку из них под свой контроль, но и это у меня не получилось. "Вась, отвлеки королеву", крикнул я. Здоровяк удивил меня, расслышав все с первого раза, да еще и молча начав выполнять. Он вместе с Павлушей пробивались к матке этого выводка. Я же вступил в бой с Какматом. Он неплохо знал мои старые навыки, но новые изучить не успел. Бестолковая, но мощная атака сверху огромной клешней осушила мне ступни, но барьер выдержал. Затем я проскочил к его средним конечностям и атаковал их в уязвимые места, действовал клином, как и с големами. Эффект не заставил себя ждать, и как мать, лишился парочки конечностей. Но и четырех не хватило, чтоб быстро отскочить и смахнуть меня в сторону, как скомканную бумажку со стола. Моя вина, не поставил барьер. Сломанные ребра будут мне уроком. Тем временем Вася уже близко подобрался к королеве, и она активно пыталась хоть раз ударить его. Я снова попробовал взять под контроль стража, пробирающегося ко мне через толпу големов. Но у меня снова ничего не вышло. Зато с големами все получилось, и трое из них начали сражаться за меня, задержав остальных противников. Как мать, мы не должны драться. Помоги мне или хотя бы не мешай. У вас будет другая королева, с ней не пропадете». Ты не понимаешь, о чем просишь. Я не могу предать свою королеву. Уходи, или я убью тебя. Тяжело вздохнув, я продолжил бой с бывшим союзником. Телепортация за спину, удар по ноге, быстрый отскок, затем повторить. На две телепортации мне хватило энергии, но я вывел из строя только одну заднюю конечность. Правда, и вертеться, как мать, стал уже не так ловко. К последней задней лапе я добрался своими ногами и отрезал ее несколькими шипами одновременно. Страж даже не кричал, хоть ему было очень больно. Я забрался на него, по опустившейся спине и приготовился добивать. Я создал над его головой мощный шип, целясь в сочленение с панцирем, но нанести смертельный удар рука не поднималась. Последний раз предлагаю, ты ей уже не поможешь. Я контролирую оставшихся стражей. Тебе придется убить меня, чтобы добраться к матери. Ты даже не из ее выводка. Почему ты ее защищаешь? Такова моя природа, Кодекс. А теперь закончен начатое. Я не хочу. Тогда как мать каким-то образом приподнялся на передних конечностях, наткнувшись шеей на шип. Я даже почувствовал, как огромное количество опыта впиталось в моё тело, но вместе с этим стало очень грустно. Это был единственный нормальный мутант, ну, кроме Проши и Павлуши. Васю с Павлушей тем временем загнали в угол, и те держались из последних сил. Со стражами начало происходить что-то странное. Все они бросились ко мне с еще большим рвением, но действовали уже не так слаженно. Еще им было совершенно плевать на сородичей. Раньше они хоть немного пытались обходить големов Однако после смерти как мать, они хотели только одного убить меня. Я попробовал взять одного из них под контроль, и у меня это получилось. Значит, вот в чем дело. Их и правда контролировал как мать. На одном я не остановился и подчинил второго, а затем и третьего, хоть и с трудом. Последний не мог нормально перемещаться, так что в нем я не видел угрозы. А кастражи отвлекали на себя всех остальных мутантов, а они с этим справлялись очень хорошо. Я прорывался к королеве. При этом мне тоже приходилось драться с големами, собаками, муравьями и еще с двумя видами, которых я раньше не встречал. Королева тем временем делала фарш из павлуши, а Вася с трудом отбивался от дюжины мутантов. У меня хватило энергии еще на одну телепортацию. Я снова оказался на спине матки. Только в этот раз я сразу же вонзил в нее два шипа и схватился за них. Как она только не вертелась и извивалась, даже пару раз врезалась в стену, едва не вызвав обрушения. Однако я держался крепче, чем Трамп за пост президента. Пока она не устала и хоть немного не уменьшила амплитуду рывков, я не мог ничего сделать. Но как только ее движения стали более плавными, я создал более мощный шип и опустил его в уязвимое место большинства тварей, между головой и шеей. Еще все умирают от поражения почек, но у мутантов такого уровня они защищены мощнейшими пластинами брони. Королева пронзительно заорала, примерно как те дичавшие мутировавшие люди, но барабанные перепонки выдержали по крайней мере, мои. А вот все остальные мутанты будто сошли с ума. Они стали хаотично бегать. Кто-то пытался выбраться из пещеры, кто-то продолжал бой, причем неважно с кем. Лишь три стража под моим контролем вели себя нормально и лишь отбивались от атаковавших их безумцев. Я рванул в угол, в котором были зажаты Павлуша с Васей. Оба выглядели потрёпанными, уставшими, И вообще были едва живы, особенно досталось мутанту. Отогнав от них последних тварей, я привел к нам стражей, и мы просто держали оборону, пока все не разбегутся или не успокоятся. Это случилось только с появлением Светланы. Она влетела, а точнее, свалилась в пещеру сверху, вся в крови, царапинах и более глубоких ранах. Но всё же она сама поднялась на ноги и даже расправила крылья. Выглядело это стрёмно. Тем более, что от её одежды почти ничего не осталось, только остатки штанов. На неё никто не нападал, да и вообще паника и хаос вокруг резко прекратились. Все мутанты уставились на неё со страхом. У меня в этот момент закончилась гамма-энергия, и стражи избавились от моего контроля. Но даже они ничего не делали. Эта немая сцена длилась несколько минут, но я еще вначале понял, что Света в это время говорила со всеми тварями. Мне даже стало немного скучно. Я уселся на клешню мертвой королевы и просто ждал. В какой-то момент мутанты начали расходиться, забирая с собой погибших сородичей. Света же подошла ко мне. Ты справился», С некоторым удивлением сказала она. А ты сомневалась? Если честно, то да. Но теперь ты стал еще сильней». В данный момент я пипец какую слабость чувствую. Сейчас бы в душ и постель недели на две. Меня тоже потрепали. Как ты вообще выжила? Мне пришлось убить всех окриний. Ого, выходит ты тоже не промах. Может, и с королевой справилась бы? Без еды и сильной стаи вряд ли. Но теперь у меня есть и то, и другое. Ты же не забыла про сделку? Мне нужна помощь с трупоедом. Не забыла. С этими словами Света подошла к мертвой королеве и одним ударом пробила ее самую толстую пластину в корпусе, откуда достала белый камушек, похожий на жемчужину. — восхитился я. Он бы меня мгновенно исцелил и укрепил мою связь с новой стаей, но он тебе еще пригодится. Света протянула камушек мне. Я не растерялся и сразу его забрал, хоть и был удивлен такому подарку. Спасибо, но надеюсь, что не пригодится. Ты собрался идти против самого опасного существа на земле и думаешь обойтись без потерь? Я постараюсь наивный. Но это даже забавно. Ладно, мы свое дело сделали. Рад был повидаться, но нам пора. Погоди, ты мне еще кое-что обещал, с легкой улыбкой сказала Света. Учитывая еще обнаженную грудь, которой она ничуть не стеснялась, можно подумать, что она заигрывает со мной. Но я-то знал, чего она хочет. Блин, точно. Вась, иди-ка сюда. Вася, стоявший в паре метров от нас и старательно делавший вид, что не подслушивает, вдруг напрягся. Зачем это? Я занят. Договор есть договор. Пойдем», — продолжая улыбаться, сказала Света. Что? Какой договор? Я ни о чем не договаривался. А это неважно. И что я должен сделать по-вашему? Вась, ничего такого. Просто переспишь со Светой и считай, что вы квиты, сказал я, стараясь не заржать. Вася с округлившимися глазами замер, будто надеялся, что мы его потеряем из виду, хамелеоном себя возомнил. Да ладно, чего ты напрягся? Там делов-то на три минуты, продолжал я издеваться. Друг перевел на меня умоляющий взгляд и чуть ли не заплакал. «Я-то его понимал последнее время он ненавидел и боялся Светку. А тут еще и потрёпанный вид, да и то, как она вырвала из мертвой королевы камень, не прибавляло ей сексуальности. Кодекс, пожалуйста. А что я? Свету уговаривай. Пожалуй, оставлю вас наедине. Идем, Павлуш, нужно обработать раны. Кодекс. Ты мудак, кот. Ты знаешь это? Вас, пластинка заела. Всю дорогу будешь это повторять. Нет, не всю дорогу, всю жизнь. Ну отчасти ты это заслужил, так что сам виноват. Мудак ты, ты просто мудак. Я бы согласился с тобой, если бы она тебя действительно изнасиловала, но ничего же такого не было. Ведь не было? Нет. Но ну я реально думал, что она хочет, чтоб я ее... Короче, хреновые у вас приколы. Ой, да кто бы говорил? Сейчас Матвея спросим. Ты теперь всем будешь об этом рассказывать? Конечно, нет, только тем, с кем я знаком. А я бы с ней не отказался, подал голос Павлуша. Да тебя вообще никто не спрашивает. Погоди, ты же ей не транслируешь наш разговор? испугался Вася. Вася, тебе не пофиг. Кстати, что там было, когда мы ушли? Да ничего, издевалась надо мной, пока я верил, что должен ее... Её... ну, короче, поржала надо мной и отпустила. Эх ты, такую девушку просрал. Она же буквально королева. Хе -хе. Да иди ты. А мы, кстати, уже пришли. Павлуш, ты побудь тут, чтоб не пугать Матвея. Мы вошли в здание, где жил старик, но не нашли его там, хотя все указывало на то, что он рядом. На столе стоял горячий чай и жареная рыбина. Мы по пути тоже поймали пару штук, осталось их только приготовить. С улицы послышался чей-то испуганный и злобный крик. Выбежав наружу, мы увидели Матвея, который бревном пытался что-то сделать Павлуше. Бедный мутант просто терпел это пятясь назад. Ах ты погань недобитая, ты ж откуда такой выродок, сука, по мою душу пришел!» Иди куда и остальные твари, паскуда!» Степаныч, перестань. Степаныч, это наш мутант, крикнул я, бросившись Павлуша на помощь. А, что, сука? Наш, он, говорю, ручной. Это как это? Вы что, сдурели? Мы нет. А вот вы на бедного безобидного мутанта напали с бревном этим. Да он, если бы захотел, уже жрал бы ваши кишки. Я не хочу, подтвердил Павлуша. Ух ты, ж, ёкарный, он говорит. Да, ещё понимает нашу речь, и очень обитчев. Вводила. Ну ты это, извини, старика, не знал я. Да это наша вина. Мы его специально снаружи оставили, чтоб не пугать тебя. А я за дровами отошёл. Ну, вы это, заходите, что ли? Матвей провёл нас внутрь, всё ещё косо поглядывая на Павлушу. Но больше у них конфликтов не возникало. Мы рассказали старику о королевах и о том, что мутанты больше не будут его трогать. Он нам не поверил, хотя и подтвердил, что все они отсюда ушли. По мы занялись своими ранами. У Матвея было достаточно перевязочного материала, хотя с антисептиками был напряг. Но от вирусов и воспалений мы особо не страдали. Главное было защитить свежие раны от пыли, солнца да и просто скрыть их с глаз. Особенно жутко выглядел Павлуша, но и исцелялся он быстрее всех. Проспали мы целые сутки, после чего снова поели рыбы, которую весь день ловил Матвей. Поблагодарили его за гостеприимство и отправились к своей машине, обещав вернуться. Павлуша увязался с нами, сказав, что хоть и любит Светку, мы ему ближе. Правда, скорее всего, он имел в виду деда Максима. Очень уж он подружился с ним, когда только стал мутантом. Подъем до верха плотины оказался тяжелее, чем спуск. Это при том, что нас не донимали мутанты и никто не упал. Вася матерился пуще обычного из-за новых повреждений на ногах. Его даже одышка не останавливала. На болтовню у него всегда хватит силы воздуха. А вот мне и Павлуше было достаточно легко. Кстати, мутант почти полностью исцелился за сутки. Необычайная живучесть даже для мутанта. Самым плохим оказался не сам подъем, а то, что нас ждало наверху. Нашу ласточку, ну, как нашу, внедорожник отжатый у людей кобальда. Изрядно потрепали птицы или другие мутанты. Все окна были выбиты, корпус растарапан, обшины пробиты в нескольких местах. Да вашу шперна, твою мать, даже после смерти умудрились нагадить, ругался Вася. Думаю, они это сделали до и мать нашу лучше не трожь, буркнул Павлуша. Ой, а ты вообще помолчи, вяленый фарш. Ну что, придётся пешком идти. Куда? Домой? Ты сдурел? Давай, сделай что-то. Что я тебе сделаю? Колёса из пространства. Ну, телепортирую нас, я не знаю. У меня предел метров пятнадцать. Ну, 20, хрен с тобой. Но ты помнишь, как я телепортируюсь с кем-то? Помню, уныло буркнул Вася. В посёлок пойдём. Степаныч говорил, он недалеко. Там должна быть тачка. Заодно посмотрим, выжили люди или нет. Ты еще к стер, ой, к светке заехать собирался за осколками. Да помню я, что уже скучаешь. Ой, да иди ты в свой поселок. Он действительно оказался недалеко, даже ближе, чем я думал. Стоило нам только подняться на ближайший холм, как мы увидели несколько десятков целых и невредимых домов. Я очень удивился, увидев двух- и трехэтажные коттеджи с огромными дворами и красивой отделкой. Ведь я ожидал увидеть какого-то выкидыша времен совка, а тут современная зажиточная застройка. Да, за этим поселком виднелось что-то более древнее. Унылые хрущевки, скрытые за недостроенными новостройками, но они казались уже другим населенным пунктом. Будто люди жили лет 30 в хрущевках, а затем построили себе коттеджный поселок. Было и то, что очень настораживало и совсем нам не понравилось. Но просто не может у нас все пройти гладко и по плану. В центре поселка стояло несколько военных машин, в том числе и с пулеметами. Вокруг них терлось десятка два ребят в камуфляже снаряжении и приоружии. Они что-то обсуждали с толпой гражданских, сортируя их. И уводили в одну часть в сторону, а вторую грузили в БТР. Руководил этим процессом мой старый знакомый, о котором я совсем забыл. Похоже, про него и пытался мне сказать Матвей. Это был никто иной, как Тролль, темный Хантер, погибший в Пазле.